Примечание. Атлантида легендарный некогда затонувший материк. Элизий в греческой мифологии загробный мир блаженства, елисейские поля. Конец примечания. И в этих мечтах Аня была куда богаче, чем в реальности, ибо то, что зримо, проходит и исчезает. но то, что не зримо, живёт вечно глава вторая венки осени дни следующей недели пролетали быстро и незаметно заполненные бесчисленными последними делами как называла их хани прощальные визиты как Анины в дома соседей, так и визиты знакомых в зеленые мезонины были приятными или наоборот, в зависимости от того, относились ли посетители или посещаемые к Аниным стремлениям благожелательно или считали, что она слишком задается по причине своего отъезда в университет и что их долг сбить с нее спесь. Общество содействия развитию Аванлей устроило прощальный вечер в честь Ани и Гилберта в доме Джози Пай. Выбрав это помещение отчасти потому, что дом мистера Пая был просторным и удобным, а отчасти по причине сильных подозрений, что девочки Паев Мне пожелают принять никакого участия во всей этой изотее, если их предложение собраться у них в доме не будет принято. Вечер оказался очень приятным, так как девочки Паев, вопреки обыкновению, были внимательны и любезны и не сказали и не сделали ничего такого, что могло бы нарушить мир и согласие среди присутствующих. Джози была необычайно приветлива настолько, что даже Снисходительно заметила это новое платье, пожалуй, идёт тебе, Аня. Право же, ты кажешься в нём почти хорошенькой. Как это любезно с твоей стороны, ответила Аня с лукавым блеском в глазах. Её чувство юмора продолжало развиваться, и слова, которые обидели бы её в 14, теперь могли лишь позабавить. У Джози зародились подозрения, что за этим плутовским взглядом кроется насмешка, а не просто смеётся над ней. Но Джози ограничилась лишь тем, что шепнула Герти, когда они спустились вниз: Теперь, когда Аня Шырли едет в университет, она будет напускать на себя ещё больше важности, чем прежде. Вот увидишь. Вся старая компания присутствовала на этом вечере, полное веселье, юношеского задора и безбесности. Диана Барри, розовая и пухленькая, за которой как тень следовал верный Фред. Джейн Эндрюс, аккуратное, здравомыслие и прямодушное, рубит Джилис, которая, казалось, никогда не выглядела красивее и ярче, чем в этот день, в кремовой шёлковой блузке и с красной геранью в золотистых волосах. Гилберт Блайт и Чарли Слон, старавшиеся держаться как можно ближе к ускользающей от них Ани, Кэри Слон, бледная и печальная от того, что, как говорили её отец, запретил Оливеру Кимблу даже появляться вблизи их дома. Модди Спурджен Макферсон, чьё круглое лицо и возмутительные уши были такими же круглыми и возмутительными, как всегда, И Билли Эндрюс, который весь вечер сидел в углу, похахатывая всякий раз, когда к нему кто-нибудь обращался, и с довольной усмешкой на широком веснушчатом лице наблюдал за Ани Шерли. Ани было заранее известно о вечере, но она не знала, что ей и Гилберту Как основателям общества будут вручены памятные подарки. Томик пьес Шекспира ей и авторучка Гилберту. Это было так неожиданно, и она была так польщена похвалами в речи, которую произнёс самым торжественным и пасторским тоном мудде Спруджен, что её большие серые глаза затуманились слезами. Она усердно и добросовестно трудилась в обществе содействия развитию Аванлеи. И то, что члены этого общества так высоко оценили её старания, радовало и согревало душу. И все они были так любезны, дружелюбны и милы, даже девочки Паев в этот момент Аня любила весь мир. Вечер доставил ей огромное удовольствие, но завершение его испортило почти всё приятное впечатление. Гилберт снова совершил ошибку, сказав ей что-то нежное, когда они ужинали на залитой лунным светом веранде. И Аня, чтобы наказать его за это, стала очень благосклонной к Чарли Слону и позволила тому проводить её домой. Впрочем, она скоро обнаружила, что месть никого не задевает так сильно, как того, кто к ней прибегнул. Гилберт с беззаботным видом отправился провожать Руби Джилис. Они неторопливо удалялись, и в прохладном неподвижном воздухе Аня долго слышала их весёлые голоса и смех. Они явно проводили время самым лучшим образом. в то время как на нее наводил скуку своими бесконечными речами Чарли Слоун, который ни разу, даже случайно, не высказал ни одной мысли, заслуживающей того, чтобы к ней прислушаться. Аня порой рассеянно отвечала «да» или «нет» и думала о том, как красива была в этот вечер Руби. Какие ужасно выпученные глаза у Чарли при лунном свете, хуже даже, чем при дневном. И что мир, пожалуй, не так уж хорош, как казалось ей совсем недавно. Просто я устала до смерти, вот в чём дело, сказала она себе, когда с радостью обнаружила, что уже находится одна в своей комнатки. И она искренне верила, что всё дело именно в этом. Но на следующий вечер радость забила в её сердце струёй, словно из какого-то неведомого тайного источника. Когда она увидела Гилберта, вышедшего из леса призраков и шагающего по старому бревенчатому мостику своей быстрой и уверенной походкой, значит, Гилберт всё-таки не собирался провести этот последний вечер с Руби. «У тебя усталый вид, Аня», — заметил он. «Да, я устала, и даже еще хуже, раздражена. Устала, потому что весь день шила и упаковывала чемодан. А раздражена, потому что за этот день у нас успели побывать шесть соседок. Они хотели попрощаться со мной». И каждая умудрилась сказать что-нибудь такое, что, кажется, отнимает у жизни все краски и оставляет её серой, мрачной и безрадостной, словно ноябрьское небо. Старые злые дни, таков был краткий и выразительный комментарий Гилберта. "О нет", серьёзно сказала Аня. И в этом вся беда. Если бы это были старые злы дни, меня не очень волновало бы то, что они говорят. Но все это были милые, по-матерински заботливые, добрые души, которые любят меня и которых люблю я. И именно поэтому я придала тому, что они сказали или на что намекнули, такое, быть может, чрезмерное значение». Они дали мне понять, что, по их мнению, это чистое безумие с моей стороны ехать в Редмонд и пытаться получить степень бакалавра гуманитарных наук. И теперь я сама не перестаю задавать себе вопрос, не правы ли они. Миссис Лоун со вздохом выразила надежду, что у меня хватит сил пройти весь университетский курс. И я сразу же увидела себя в конце третьего года учебы безнадежной жертвой нервного истощения. Миссис Райт, жена Эббена Райта, заметила, что четырехлетнее пребывание в Редмонде, вероятно, обойдется в ужасную сумму. И я окончательно убедилась, что непростительно с моей стороны выбрасывать деньги Марилы и мои собственные сбережения на такую прихоть, как учеба в университете. Миссис Бил выразила надежду, что я не допущу, чтобы университет испортил меня, как это бывает с некоторыми. И я почувствовала полную уверенность в том, что за 4 года учёбы в Редменде превращусь в совершенно невыносимую особу, которая убеждена, что знает всё на свете и смотрит сверху вниз на всех и вся в Аванлее. Миссис Райт предположила, что девушки в Редменде, особенно те, которые постоянно живут в Кингс-порте, очаровательны и невероятно модно одеваются, и выразила надежду, что я буду чувствовать себя среди них непринуждённо, и я увидела себя униженной, стеснительной, безвкусно одетой деревенской девушкой, шаркающей по великолепным университетским залам. в ботинках с окованными мысами. Аня закончила фразу смехом, слившимся с невеселым вздохом. Для ее чувствительной натуры всякое неодобрение было тяжким грузом. Даже неодобрение, выражаемое теми людьми, к мнению которых она относилась, без большого почтения. На некоторое время жизнь потеряла для неё всю прелесть, а её чистолюбивые стремления угасли, как задутая свеча.